мы дошли по пустому вокресенскому до кирочной давид рассказывал какая лафа у них в гимназии домашних заданий не спрашивают для шестых и седьмых классов открыли курилку совет учащихся постановил увеличить продолжительность перемен до двадцати минут я ахала восхищалась когда мы были возле спаса преображенского собора вдали затрещала и захлопала густо безостановочно черт стреляют а мы ушли плачуще воскликнул давид эх никогда себе не прощу бежим скореерей туда может еще застанем бежим с готовностью подхватила я и мы побежали через две или три минуты на фурштадской навстречу нам повалила разрозненая толпа я увидела белые перекошенные лица куда вы куда рыдающим голосом крикнул нам пожилой господин съехавший на бок шапки он держал руку возле уха я увидела как между пальцев у него стекает темно красная жидкость и мне вдруг стало очень страшно представилось что давить точно так же будет зажимать рану и по его руке польется кровь я схватила его за рука в шинели нет закричала я я боюсь пожалуйста ну пожалуйста проводи меня домой не бросай меня он злобно поглядел на меня даже ногой топнул «М -м, связался с мелюзгой где ты живешь чучело «В москотельном!» Стреляли уже не в одном, а в нескольких местах. Захлебываясь, ударила пулеметная очередь. Не «та-та-та-та-та», как недавно изобразил Давид, а скорее «г-г-г-г-г-г-г», словно кто-то давился гулким хищным гоготом. «Ладно, только бегом! Может, еще успею вернуться!» Он грубо схватил меня за кисть, и мы побежали в том же направлении, куда все. Давид все оглядывался на выстрелы, дергал мою руку и прикрикивал «Да живее ты!» Возле Аничкова моста попробовал от меня избавиться. «Ну все, тут уже спокойно, сама дойдешь!» Но я вцепилась в него обеими руками. Тьфу! Вот привязалась! Только на углу Невского и Садова ему удалось от меня отделаться. И то лишь потому, что пальбы было уже не слышно. «Спасибо! До свидания!» Крикнула я в спину стремительной фигуре с летящим след белым шарфом. Не оборачиваясь, он отмахнулся, как от мухи. «Семьдесят семь дней назад это было. Одиннадцать недель». целых одиннадцать недель я чувствовала себя глубоко несчастной а на самом деле была фантастически непристойно счастлива только теперь на вокзальной площади я это вдруг понимаю мне всего тринадцать лет но я уже знаю с чего складывается формула любви подобно тому как человеческий организм на две трети состоит из воды любовь на две трети состоит из страха особенно если живешь в такое время и любишь такого человека за давида я боялась всякий день и всякий час даже ночью мне снилось что он бежит со своим развивающимся шарфом на встрече людям в серых шинелях они стреляют из винтовок он падает по белому снегу растекается черная кровь я твердо знала давиду суждена недоля жизнь он обречен сгинуть молодым потому что он бесшабашный без царя в голове в какой то книге я прочитала что на свете есть люди с ослабленным инстинктом самосохранения вот и он был из таких же люди с винтовками в серых шинелях стали мне сниться после одного ужасного происшествия случившегося через две недели после манифестации к тому времени я уже знала что моя любовь про себя ее употребляла именно это слово безо всякой стыдливости зовут полностью давид канегисер и живет он на садовой и наискосок от юсуповского сада вдвоем с отцом выследить давида близ второй гимназии после окончания занятий было нетрудно Он выделялся среди остальных гимназистов, будто принц среди челяди. Так мне во всяком случае казалось. Несколько дней я подстерегала его то около подъезда, то на Казанской, возле гимназии. Мне хотелось узнать о Давиде как можно больше. Попасться ему на глаза я не пыталась. Мне было вполне довольно просто его видеть. Ну а кроме того, мука терзания. Я несколько раз видела его в компании румяной черноволосой барышни, которая была и старше, и красивее, чем я. тем вечером он тоже был с нею а я шла отстав шагов на двадцать и думала как гадко она хохочет неужели ему это нравится они вышли из его дома зашагали в сторону екатерининского канала видеть меня они не могли январские сумерки были темны фонари почти нигде не горели но тот под которым стояли лузгое семечки двое расхританных в попахах с красными лентами как раз случился тусклым электрическим светом и я предусмотрительно отстала поэтому и не услышала из за чего произошла стычка один солдат с полицейской саббли на протупеи что то сказал второй похабно загогатал давид неразборчиво но звонко ответил и тут у меня подкосились ноги один серый схватил его за воротник а второй оглушительно заматерившись скинул с плеча винтовку что ты сказал контра кадет барчук с раной услышала я звериный страшный крик тот что держал давида с размаху неуклюже ударил его кулаком в лицо давид сел в сугроб большеоль я ничего не помню я будто ослепла